Карцер устроили на востоке колонии, в бывшей общественной уборной трейлерного парка. Питер с Алишей петляли по лабиринту старых трейлеров, но, слыша возмущённый ропот, прибавили шагу и вскоре увидели с десяток колонистов, которые напирали на Дела Левина, охраняющего карцер. Что за ерунда здесь творится, шепнул Питер. Протесты начались. Мрачно ответила Алиша: Вообще-то, Дейл Левин был не из мелких и щуплых, но, сдерживая натиск десятерых, напоминал загнанного в угол зверя. Он неважно слышал и слегка наклонял голову, поворачиваясь к говорящему здоровым ухом, поэтому, как правило, выглядел рассеянным. Однако сейчас рассеянным Левин не казался. «Извини, Сэм», – произнес Дейл, – «но мне известно не больше твоего». Обращался он к Сэму Чоу, племяннику старика Чоу, человеку тихому и скромному, с которым за всю жизнь Питер не перемолвился и парой слов. У них с другой Сэнди было пятеро детей, трое еще инкубаторского возраста. Когда подошли ближе, Питер понял. У карцера собрались родители. Как и у Йена Поттала, у Патрика и Эмили Филлипс, у Хода Элизы Гринберг, у Грейс Малина, Белль Рамирес и Ханны Фишер Поттал росли дети. «Этот парень открыл ворота!» «А я тут при чем? Нужны подробности? Обратись к своему дяде!» «Эй ты, Калиб Джонс, слышишь меня?» Закричал Сэм в высокие окна карцера. «Мы все знаем, что ты наделал!» «Хватит, Сэм, оставь парнишку в покое!» Вперед выступил Милодарл, шуруповерт, как и его брат Финн, такой же крепко сбитый и молчаливый. высокий сотулы с аккуратно седой бородой и нечёсаными падающими на глаза кудрями рядом с женой Пэни он казался великаном. Дейл, у тебя ведь тоже ребёнок. Как ты можешь здесь стоять? Дочку Дейла звали Джон. Да, вспомнил, Питер. Джон Левин, одна из трёх Д. По-твоему, я бы там забыл, огрызнулся побледневший Дейл. Его авторитет в глазах толпы стремительно таял. «Я не просто так здесь стою, а по приказу совета. Туда претензии направляй». «Его нужно изгнать!» – закричала женщина, стоявшая в самом центре толпы. Бей Рамирес, жена Рэя, мать маленькой Джейн, могла разрыдаться в любую минуту. У нее даже руки тряслись. Сэм обнял жену за плечи. «Видишь, Дэл, видишь, что наделал этот парень!» Сквозь толпу протиснулась Алиша и решительно подошла к Дейлу, который беспомощно смотрел на расстроенную Бейль. «Дай мне арбалет». «Не могу, Лиш. Джимми не велел». «А мне плевать. Давай арбалет». Не дожидаясь ответа, Алиша вырвала арбалет и повернулась к толпе. Поза подчеркнута не угрожающе, но Алиша есть Алиша. Ее присутствие собравшиеся игнорировать не могли. «Послушайте, я понимаю». Вы расстроены и имеете на это полное право. Но Калеб Джонс, такой же колонист, как и любой из нас. Тебе легко говорить, крикнул Мило, стоявший рядом с Сэмом и Бель. Толпа одобрительно загудела. Алиша смирила его спокойным взглядом. Ты прав, Мило. Я не погибла только благодаря сапогу. Поэтому, если собираешься его обидеть, подумай как следует. Или что? ухмыльнулся Сэм. Всех нас одной стрелой из арбалета подкосить собралась. «Нет, только тебя. А, Мила, зарежу!» – пошутила Алиша. По толпе пролетел нервный смешок, который, впрочем, быстро затих. Мила машинально сделал шаг назад, а Питер также машинально сжал нож. Повисла тишина. Все ждали, что случится дальше. «Ты блефуешь!» – заявил Мила, бравя Алишу настороженным взглядом. «Неужели?» Плохо ты меня знаешь. Совет все равно его выдворит. Вот увидишь. Возможно, но решать не нам. Сейчас ты понапрасну расстраиваешь людей. Я этого не допущу. Собравшиеся притихли. Питер чувствовал. Запала хватило ненадолго. Теперь злились лишь Сэм с Мила. Остальные же откровенно боялись. Она права, Сэм. Буркнул Мила. Пошли отсюда. Сэм по-прежнему буравила Лишу гневным взглядом. Она ведь до сих пор не вернула арбалет Дейлу, а Петр до сих пор не убрал руку с ножа. Толпа понемногу редела. Сэм, пожалуйста, иди домой, взмолился Дел, который мы лишь сейчас вернулся до речи. Мило хотел взять Сэма за локоть, но тот резко отдёрнул руку. Прикосновение Мило словно вывело его из транса. Таким взбудораженным он казался. Ладно, ладно, пошли. Только когда они исчезли в лабиринте трейлеров, Питер вздохнул с облегчением. Всё это время он боялся издать лишний звук. Напряжение было слишком велико. Ещё вчера он ни за что бы не поверил, что страх превратит в разъярённую толпу людей, которые живут обычной жизнью, выполняют обычную работу и растят детей. А кто мог подумать, что Сэм Чоу, казалось бы, вообще не способный ни на кого злиться, так разойдётся? "Дел, в чём дело, чёрт побери?" спросила Алиша, когда всё началось, как только сюда привели Калиба. Теперь, когда толпа наконец рассеялась, Дел перестал делать каменное лицо и напоминал человека, который упав с большой высоты, отделался лёгким испугом. Едва не произошло непоправимое, читалось в его круглых от шока глазах. "Чума вамперия. Я думала, не возьмут карцер штурмом, пока не появились вы." «Тут такое говорили!» Из карцера донесся голос Калиба. «Лиш, это ты?» «Держись, сапог, держись!» Крикнула Алиша, а Дейлу сказала. «Приведи еще кого-нибудь из охраны. Не представляю, о чем думал Джимми, но здесь нужны как минимум трое. Пока ходишь, мы с Питером посторожим Калиба». «Лиш, я не могу тебя здесь оставить. Санжей мне голову оторвет. Ты же больше не охранник». «Я нет». Зато Питер до сих пор в охране. Кстати, с каких пор ты выполняешь приказы Санджея с сегодняшнего утра? Дела задача навзглянул на Питера и Алишу. По словам Джимми, Санджей вёл это, как его, чрезвычайное положение. Да, мы в курсе, но это ещё не даёт Санджею права командовать охраной. Объясните это Джимми, ладно? Ведь он считает иначе, и Гейлин тоже. Гейлин? Причём тут Гейлин? Как вы ещё не слышали? Дейл почерёдно посмотрел в глаза Питеру и Алише. Хотя, наверное, неудивительно. Гейлен теперь второй капитан. Гейлен Страус? Я сам отреагировал примерно так же, пожал плечами Дейл. Джимми собрал нас и объявил: "Твоё место занимает Гейлен, а место Тео Ен, а место Джимми, если он стал первым капитаном, кто сменит его на посту второго?" Бенчо Назначение Бенна с Йеном вопросов не вызывало. Оба давно метели во вторые капитаны. А вот Гелен Страус, дай мне ключ с команды Велалиша. Приведи ещё двух охранников, только капитанов не надо. Если сможешь, разыщи Су и передай то, что я сказала про Санжея. Не представляю как. И не надо, перебила девушка. Не трать время, ступай. Алишша с Питером открыли двери, вошли в карцер, очень напоминающий серую бетонную коробку. Вдоль стены рядком выстроились полуразобранные кабинки, из которых давно вынесли всё, что снималось. Напротив тянулись трубы, а над ними висело длинное растрескавшееся зеркало. Калип сидел на полу у окна. Еду ему не оставили, только кувшин с водой и пустое ведро. Лишь прислонил арбалет к стене и опустилась на корточки. Они прозошлись, запинаясь от страха, спросил Калип. Судя по опухшим глазам, он плакал. Алиша кивнула. Лишь я в полном дерьме. Санджей меня выгонит. Этого не случится, слово даю. Калип вытер сопли, всего день в карцере, а выглядел настоящим заморышем, лицо и руки грязные, под ногтями черным-черно. Что ты можешь сделать? Не твоя забота. Алиша сняла с пояса нож. «Умеешь с ним обращаться?» «Вот чума! Зачем мне нож?» «На всякий случай!» «Умеешь или как?» «Строгать умею, и то не очень хорошо!» Алиша вручила нож Калибу. «Нас прячь!» «Лишь, может, не надо?» С опаской спросил Питер. «Без оружия его не оставлю!» Ответила она и снова взглянула на Калиба. «Держись сапог и будь готов к побегу!» Появится малейший шанс, хватая его обеими руками, пулей лить и к бреши между стенами и спрячься. Я тебя разыщу». «Почему именно туда?» С улицы послышались голоса. «Долго объяснять. Ну, договорились?» В карцер вошел Дейл, следом Сани Гринберг, младший охранник. Сани едва исполнилось шестнадцать. На стену ее взяли только в начале лета. «Алиша, вам нужно исчезнуть», заявил Дейл. «Я серьезно». «Успокойся, уже исчезаем». Алиша поднялась, а когда заметила в дверях Сани, ее глаза полыхнули гневом. «Ты что, кроме младшего охранника, никого не смог найти?» «Остальные на стене». Двенадцать часов назад Алиша без труда собрала бы целый отряд. А сейчас даже младшему охраннику приходилось радоваться. «А суд и видел?» «Понятия не имею, где она. Вероятно, тоже на стене». Взгляд Дейла метнулся к Питеру. «Питер». Ребята, вам пора. Санни, которая до сих пор не проронила ни слова, наконец переступила порог. "Дил, что ты делаешь?" спросила она. "Сам же сказал, Джимми назначил другого капитана. Почему ты её приказы выполняешь?" "Лишь мне просто помогала". "Дил, она уже не капитан. Её вообще из охраны уволили", напомнила Санни и, глянув на Алишу, смущённо пожала плечами. "Не обижайся, Лиш. Я ей не обижаюсь. Алиша показала на арбалет в руках девушки. Стрелять-то умеешь? Я была лучшим снайпером на потоке, с притворной скромностью отозвалась девушка. Надеюсь, это правда. Ведь тебя похоже повысили. Алиша повернулась к Алибу. Ты как, продержишься? Парень кивнул. Не забудь о том, что я сказала. Ты не один. Мы с Питером здесь поблизости. Алиша взглянула на Дейла и Санни, словно говоря: Головой мне за него отвечаете, и повела Петра на улицу.